Глава 2. Кенна. «Я тебя убью», — говорит Микки. «Я стою на пороге, сгибаюсь под тяжестью рюкзака. Я знала, что ты рассердишься. По щекам и лбу Микки рассыпаны веснушки. Длинные волосы, которые раньше были блестящими и чёрными, теперь спутаны и сожжены австралийским солнцем, из-за чего они приобрели какой-то кричневатый оттенок. Рядом со входом в её дом растёт дерево, усыпанное цветами, наполняющими ночной воздух экзотическими ароматами. И это ещё раз подчёркивает тот факт, что я нахожусь в другой части света. Микки смотрит на меня так, словно не может решить, рада она меня видеть или нет. «Почему ты не сообщила мне о своём приезде?» «Потому что ты сказала мне не приезжать. Но мы не будем в это углубляться». «Я пыталась позвонить. Ты не брала трубку». «Я же говорила тебе, что на пляже, куда мы ездим, нет связи». На ней белый топ от Рокси, который подчёркивает её накачанные бицепсы и загар. «Я украдкой, настолько незаметно, насколько могу», Осматриваю её тело в поисках синяков и ссадин, но не вижу их. Я вздыхаю с облегчением. Вот она, похожа в целости и сохранности. Моя лучшая подруга. У неё на лице появляется улыбка. «Боже мой, Кенна, ты на самом деле здесь?» Я тоже улыбаюсь. «Боже мой, это её любимая фразочка». И я просто не могу сосчитать то количество раз, которые она её произносила, обычно после очередного моего безумного поступка. Она обнимает меня. Видишь, всё в порядке. Лучшие подруги поступают так, решаются на безумные вещи. Если намерения у тебя хорошие, то можно и приступить к границе. Что такое дружба? Как ни набор воспоминаний, о времени, проведенном с кем-то. И чем они лучше, тем лучше дружба. Воспоминания, связанные с Микки, мы с ней пьяные, голыми катаемся на доске ночью. Мы находимся на узкой дороге в Корнуале, над скалой. Я толкаю её старенький фольксваген-жук, чтобы завести. Мы отправились в поход, где ночью предстояло спать в палатках но забыли упаковать нашу. Уже на месте заболтали наших соседей, выгнали их из одной из палаток и сами ею воспользовались. Как мы развлекались, что мы вытворяли вместе. А эта встреча останется в нашей совместной памяти, как ещё один из безумных поступков. Я прилетела в Австралию, чтобы неожиданно нагрянуть к ней в гости. По крайней мере, я пытаюсь убедить себя в этом. Она, вероятно, сегодня сёрфила, потому что у неё в волосах полно соли. Они даже слиплись. Я отвожу прядь от своего рта, отстраняюсь и смотрю на неё. «Не могу поверить, что ты преодолела такой путь», — признаётся она. «А что, если бы меня здесь не оказалось?» Такая мысль приходила мне в голову. Я нашла бы гостиницу. Между нами напряжение. Возможно, из-за того, что мы не виделись больше года. Но, по ощущениям, мы не виделись дольше. «Заходи», — приглашает Микки. Я снимаю обувь перед тем, как зайти. Микки не живёт в Японии шести лет, но она переняла много японских привычек от своих родителей. Я бросаю вещи на пол и оглядываюсь. Деревянные половицы... Мебель из магазина подержанных вещей. Её жених дома? Надеюсь, что нет. «Есть хочешь?» — спрашивает Микки. м м не знаю». Она смеётся. «Мои внутренние часы сбились. Сколько сейчас времени?» Она смотрит на часы на руке. «Почти семь». «Серьёзно?» Я напрягаю мозг. «В Англии сейчас восемь утра». Я готовлю никудзягу. Никудзяга. Блюдо японской кухни. Тушёное с картофелем и луком мясо, приправленное сладким соевым соусом. Примечание переводчика. В гигантских количествах. Я иду вслед за ней в кухню, где в воздухе висит насыщенный запах мяса. И понимаю, что на самом деле хочу есть. Кожа у меня стала липкой от пота. Окна открыты. Дверь чёрного хода тоже, но ветерок, проникающий сквозь проволочную сетку для защиты от насекомых, такой же тёплый, как воздух в комнате. Это не сквозняк. Вентилятор под потолком только гоняет жаркий воздух. Микки обмахивает лицо, помешивая еду на плите. Теперь, после того, как она справилась с шоком, кажется, что она рада меня видеть. Но в случае с мекки ничего никогда нельзя сказать точно. Она в первую очередь представительница культуры, где вежливость ставится во главу угла. У меня же одно из тех лиц, на которых отображаются все испытываемые эмоции, поэтому я смотрю только на окружающие меня вещи. Тарелки грудой навалены в мойке. Муравьи ползают по рабочей поверхности. Странно. Микки просто повёрнута на чистоте. По крайней мере, раньше она всегда была очень аккуратной. А когда мы вместе с ней жили в Корнуоле, в квартире всегда поддерживалась идеальная чистота. Она видит, куда направлен мой взгляд. И давит муравьёв пальцем. У меня в голове пульсирующая боль от обезвоживания, усталости и разницы во времени. Можно воды. Она наполняет стакан из кулера на холодильнике. Я расплескиваю воду на пальцы и на футболку, потому что так тороплюсь донести её до рта. Но ощущения такие замечательные, что я испытываю искушение вылить на себя весь стакан. Микки промокает лоб. Она выглядит постройневшей и более сильной, чем когда-либо. Даже в тот период жизни, когда участвовала в соревнованиях. На ней обрезанные джинсы. Ноги босые. Ногти блестят, накрашенные чёрным лаком. «Ты выглядишь потрясающе», — говорю я. «Спасибо. Ты тоже». Не ври. В особенности после такого перелёта. Неудивительно, что ты не хочешь возвращаться в Великобританию. Кому захочется ещё раз пережить такое путешествие? Я очень стараюсь снять напряжение. Но оно всё равно остаётся. «Твои волосы». Она протягивает руку, чтобы их коснуться. «Они такие... скучные?» «После нашего знакомства в последний год учёбы в начальной школе мои волосы были выкрашены во все цвета радуги. Я делала что угодно, только чтобы они не были русами моего настоящего цвета». Микки смеётся. Я собиралась сказать, что они выглядят нормально. Я тоже смеюсь. Хотя слово «нормальный» вероятно не является комплиментом с её точки зрения. Да и моей тоже. Микки ложкой раскладывает варево по тарелкам. Когда она ставит их на кухонную стойку, я замечаю татуировку на внутренней части её запястья. «А это что?» — спрашиваю я. Микки бросает на неё такой взгляд, словно татуировка не имеет значения. Фигня. Мы обсуждали татуировки перед тем, как я сделала свою на лопатке, птичку в полёте, которую придумала для меня Микки. Тогда я сказала, что ей тоже следует набить татуировку. «Ни в коем случае», — заявила она. «Родители меня убьют. Многие японцы считают татуировки грязью. Если у тебя есть татуировка, ты не сможешь пойти в спортзал или бассейн. До сих пор? Да. Или их нужно скрывать. Многие компании не возьмут на работу такого человека. Это плохо для их имиджа. Поэтому я страшно удивилась, увидев татуировку у неё на запястье. «Дай мне посмотреть», — прошу я. Микки наклоняет руку, чтобы показать её мне. Это бабочка, раскрашенная в разные оттенки чёрного и коричневого, с толстым полосатым телом и усиками, которые называют раздвоенным рогом. Мне следует что-то сказать. Например, что мне нравится татуировка. Но мне она не нравится. Она ужасная. Мы подтягиваем табуреты к стойке. Я хочу спросить Микки про множество вещей. Но пока не время. Я не хочу ещё больше испортить атмосферу. Странно есть Никудзягу в этой убогой кухне, где стоит дикая жара. Мы столько раз ели её в нашей холодной кухне в Корнуоле, где гуляли сквозняки, а нас пробирала дрожь после сёрфинга. «Как там большой город?» — спрашивает Микки. «Мне недавно исполнилось 30 лет» но мой день рождения прошёл почти незамеченным. Мои новые коллеги не знали, что у меня юбилей, а я им не сообщила. Мама прислала открытку. Несколько друзей написали сообщение или позвонили. И всё. Мне он нравится. Я уже познакомилась с большим количеством приятных людей. А с работой как? Хорошо. Я сильно занята. Люди регулярно получают травмы. Судя по выражению лица, Микки мне не верит. В Лондоне? Да, во время игры в регби, на занятиях йогой или другими видами спорта. По крайней мере, это правда. Я рассказываю ей про некоторые травмы, которые лечила в последнее время. Но, кажется, она слушает меня в полуха. А ты всё ещё работаешь в том ночном клубе? Нет. Я уже сто лет как уволилась. Вероятно, Микки получила, на самом деле, богатое наследство после смерти дедушки. Она даже упоминала, что хочет купить дом в Австралии. «Так чем ты здесь занимаешься?» — спрашиваю я. «О, всякой-всячиной». Она подхватывает со стола флаер, Доски для серфинга от Макмориса Ручная работа для тех, кто понимает разницу и начинает им обмахиваться. «Проклятие, как здесь жарко!» «С каких пор ты научилась ругаться?» Она улыбается. «В этом виноваты австралийцы». Я тоже улыбаюсь, но зубы у меня сжаты так крепко, что становится больно челюсти. Я хочу столько всего ей сказать. Слова поднимаются по горлу и вот-вот вырвутся наружу. Несмотря на то, что... Пытаюсь их сдержать.